Лагерь Римского легиона имел наружный вид укрепленного города. Лишь только было намечено для него место, саперы тщательно выравнивали почву, устраняя все, что могло мешать ее совершенной гладкости. Он имел форму правильного четырехугольника, и, по нашему соображению, внутри квадрата приблизительно в 700 ярдов Могли расположиться лагерем 20 тысяч римлян, хотя такое же количество войск в наше время могло бы развернуть перед неприятелем фронт в три раза более длинный. Посреди лагеря возвышалась над всеми другими палатка главнокомандующего. Кавалерия, пехота и вспомогательные войска — Занимали назначенные им места. Улицы были широкие и совершенно прямые, а между палатками и валом оставалось со всех сторон пустое пространство в 200 футов. Самый вал обыкновенно имел 12 футов в вышину. Он был обнесён плотной палисадой и был окружен рвом, 12 футов в глубину и в ширину. Эту важную работу исполняли сами легионные солдаты, также хорошо умевшие владеть заступом и лопатой, как они владели мечом или пилумом. Воинская храбрость нередко бывает природным даром, но такое терпеливое усердие может быть только плодом усилия привычки и дисциплины. Лишь только трубный звук подавал сигнал к передвижению, лагерь был почти мгновенно снят, и войска перемещались по своим шеренгам без замедления и без замешательства. Кроме оружия, в котором легионные солдаты едва ли находили для себя какое-либо обременение, они несли на себе кухонные принадлежности, орудия для возведения укреплений и провизии на несколько дней. Под этой ношей, которая была бы слишком обременительна для солдат нашего времени, они были приучены делать мерным шагом около 20 миль в 6 часов. При появлении неприятеля Они сбрасывали в сторону свой багаж, и благодаря легким и быстрым маневрам колонна изменяла свой походный строй и выстраивалась в боевом порядке. Празщики и стрелки из лука перестреливались впереди фронта. Вспомогательные войска составляли первую линию. Легионы помогали им или поддерживали их. Кавалерия прикрывала фланги, а военные машины помещались в варьергарде. Такова была военная организация, с помощью которой римские императоры охраняли свои обширные завоевания и поддерживали воинственный дух в такое время, когда все другие добродетели были подавлены роскошью и деспотизмом, Если же мы перейдем от дисциплины римских армий к их численному составу, то мы найдем, что этот последний едва ли может быть определен даже с приблизительной точностью. Впрочем, есть основания полагать, что легион состоял из 6831 римлянина – а вместе с находившимися при н вспомогательными войсками доходил почти до 12500 человек. При Адриане и его преемниках вся армия состояла в мирное время не менее как из 30 таких грозных бригад и представляла по всей вероятности численную силу в 37 тысяч человек. Вместо того, чтобы запираться внутри стен укрепленных городов, на которые римляне смотрели как на убежище слабости и трусости, легионы стояли лагерями на берегах больших рек или вдоль границ, отделявших римские владения от варваров. Так как места их стоянок были большую частью определенной и неизменной, то мы в состоянии описать размещение войск. Для Британии было достаточно трех легионов. Главные силы были сосредоточены на Рейне и Дунае и состояли из 16 легионов, распределявшихся следующим образом. Два легиона в Нижней Германии и три в Верхней Один в Реции, один в Норике, четыре в Панонии, три в Мезии и два в Дакии. Оборона Ефрата была верена восьми легионам, из которых шесть стояли в Сирии, а два остальных в Каппадокии. Что же касается Египта, Африки и Испании, то ввиду их отдаленности от всякого театра значительной войны полагалось, что на каждую из этих обширных провинций достаточно одного легиона для охранения в них внутреннего спокойствия. И сама Италия не оставалась без вооруженной силы. Больше 20 тысяч избранных солдат носивших почетное название городских когорт и претарианской гвардии, блюли безопасность монарха и столицы. Так как претарианцы были виновниками почти всех потрясавших империю переворотов, то нам придется скоро остановить на них наше внимание. Однако ни в их вооружении, ни в их дисциплине мы не находим ничего, что отличало бы их от легионов. Только их внешность была более блестяща, а их дисциплина менее строга. Флот, который содержали императоры, мог бы показаться несоответствующим их величию однако он был вполне достаточен для всех полезных правительственных целей. Честолюбие римлян ограничивалось твердою землей, и этот воинственный народ никогда не воодушевлялся тем духом предприимчивости, благодаря которому мореплаватели делали, Тирские, Карфагенские и даже Марсельские расширили пределы известного тогда мира и исследовали самые отдаленные берега океана. Для римлян океан всегда был скорее предметом ужаса, чем любопытства. После разрушения Карфагена и истребления морских разбойников Средиземное море на всем своем протяжении было окаймлено их владениями. Политика императоров была направлена только к тому, чтобы охранять мирное господство над этим морем и оказывать покровительство торговле их подданных. В этих скромных видах Август назначил постоянным местом стоянки двух флотов, самые удобные порты Италии, для одного Равенну на Адриатическом море, для другого Мисен в Неаполитанском заливе. Древние народы в конце концов убедились по опыту, что лишь только их галеры превышали два или по большей мере три ряда весел, Они становились более годными для пустого наружного блеска, чем для настоящей службы. Сам Август мог заметить во время сражения при Акциуме превосходство его собственных легких фрегатов, называвшихся «либурнскими», над высокими, но неповоротливыми укрепленными судами его противника.